Глава шестая. То, чем решил поделиться со мной койот, удивило. Причем и с точки зрения здравого человека, и с точки зрения сумасшедшего. А все дело в рабской силе. Ну, почти. И смех, и грех, как говорится. Чтобы в тебе проснулись хоть какие-то навыки. Тебе нужны души. Да не обычные, а заселенные. Это какие такие души? — спросил я, поворачиваясь к блондинке. Но та, копаясь в своем телефоне, который уж явно не походил на наши современные, что-то бормотала себе под нос. — Людские? — Совсем, что ли? — воскликнул койот. — Какой здравый человек продаст тебе свою душу? Так, погоди, о чем это я? — А ее можно продать? — Еще больше обалдел я. — Что еще в этом мире можно эдакого сделать? «Перестань поясничать, например». Судя по интонации, койот был раздражен. «Душу человека нельзя получить или продать, методами, о которых известно мне так точно. Однако у нас есть существа, обитающие на изнанке». «Это еще что за хрень?» «Другой мир. Короче, существа имеют не только макры, но и душу». После этих слов разговаривать с ним как-то перехотелось. Макры. Души, а макр, это не та дрянь, которую мне под ноги кинули. Отвлекаясь на манеру вождения лысого из ледяных ветров, я через раз слышал, что говорит мне койот, словно связь постоянно обрывалась. Если ты сможешь поглотить душу существа сознанки, то в тебе проснется нулевой канал. Тогда же в тебе проснутся и дар. Сила. Если Иисуса похоронили, то после этих знаний, начал было я, но притормозил. Я все-таки крещеный, а богохульством заниматься после всего пережитого, если честно не хочется. Грешно. Ничего не понял. Ни про твои макры, ни про твою изнанку. Можно как-то попроще, для тех, кто с Луной свалился. Берешь душу с изнанки, закричал в голове Койот, окончательно потеряв терпение. И засовываешь его в человека. Ясно? Это заявление прозвучало странно. Более того, «Каким хреном я могу это сделать? Поместить душу в тело это... Как тогда, когда Кайот запихнул меня в тело этого пацаненка? Что-то я не особо представляю, как это провернуть». «Ясно, что ничего не ясно», — ответил я на такое предложение. «Как ты себе это представляешь? Я просто подхожу к человеку, достаю из кармана невидимую хрень и втыкаю ему ее в глаз». «И это ради того, чтобы во мне проснулся какой-то канал?» «Почти!» — койот выдавил из себя смешок. «Получишь магический канал, получишь первую способность. Понимаешь?» Я честно ему ответил, что все то, что он мне сейчас сказал, для моего восприятия — ничто. Он попытался мне еще раз объяснить, и в этот раз получилось чуть получше. Он заявил мне, мол, если я открою канал, то получу способность а способность у меня стайная, как у собаки какой-то. При упоминании собаки я вспомнил мерзкое гавканье во время драки с китайцами. И это он так, бога тявкал. Собственно говоря, об этом я и спросил. — Не понимаю, о чем ты говоришь, — перебил меня койот. — В общем, сначала получишь первый канал и нулевой магический уровень, а дальше будем смотреть, какие магические каналы и куда тебе засунуть. Я только было хотел возмутиться, что ничего и никуда мне засовывать не нужно, как все внимание привлекла блондинка. Она от души выругалась, швырнув телефон под ноги. Мгновение, и она приложила по нему каблуком, а потом повернулась ко мне. «Знаешь что, Вова?» Ее глаза сузились, а легкая улыбка не предвещала ничего хорошего. «Хрень все эти социальные сети. Не найдешь сбыт таким способом». «Сбыт? Чего сбывать собралась?» «Макры!» — отмахнулась она, скрещивая руки на груди. «Надо сбагрить пару редких макров мимо привычной к кустовому кассы, чтобы налог не платить и стать поставщиком». Ее заявление заставило меня улыбнуться. «Опять эти странные макры! Что же это вообще такое?» «Ты чего лыбишься?» Моего жеста она не поняла, как и некоторых правил. «А с чего ты взяла, что кто-то где-то в сетях будет тебе писать о сотрудничестве?» Если оно, чуть было не сознался в этом мире, просматривается, то кто-то умный уж точно не согласится договариваться об этом по телефону. Нужна личная встреча и тихое место. Или наоборот, людное и шумное, чтобы никто чужой не смог тебя услышать. Судя по ухмылке, начало Катерине понравилось. Только вот было одно «но». Она не знала, кому и что можно скидывать. А я не знал, что такое макар. И как он выглядит. Катерина полезла куда-то в недра своей светленькой сумки, где копошилась еще минуту, и вывалила между нами горсть каких-то кристаллов. Причем разноцветных. С точки зрения ювелира, а я им все-таки большую часть жизни был, обычные стекляшки. Но стоило мне взять в руки эту драгоценность, с позволения Кати, конечно же, как внутри что-то встрепенулось. Нет. Это не было желанием присвоить эту энергию себе. Здесь скрывалось нечто иное, творческое. — Такое бы в ювелирное украшение! — протянул я, только вот мое желание понятно не было. Монеткина, наоборот, напыжилась, рассердилась и выхватила оранжевый кристалл из моих рук. — Я тебе дам ювелирку! — злобно покосилась она на меня. — По губам за такое расточительство! Ответом ей была тишина. Ничего не понимает девка. Молодая совсем. А может, я чего не понимаю. Мы приехали на центральную торговую площадь через каких-то полчаса. Но этого времени мне хватило с головой, чтобы понять, кто такая Катя и с чем ее едят. По факту девушка не такая уж и легкомысленная, как кажется. В какой-то манере в ней играет детская обида на отца, знать бы еще какая. Но этот бестолковый юношеский максимализм, пусть она уже далеко не подросток, здесь монетки наткнула пальцем в небольшую лавку почти в самом центре базара. Я молча покачал головой, и это ей крайне не понравилось. Правда, объяснять дурехи, почему здесь не стоит спрашивать про сбыт этой энергетической драгоценности, не стал. Осматривался. Народу было слишком много, даже для торгового центра в моем мире. Более того, Разносорсность раз буквально бросалась в глаза, как и огромное количество людей азиатской внешности, что меня сильно напрягало. Нет, каких-то особых претензий к у меня никогда не было, но вот доверия к ним, увы, отсутствовало. И не только из-за опыта моей прошлой жизни, а из-за недавних событий. Я шел следом за Катериной Монеткиной, то и дело одергивая ее от очередного порыва толкнуть свои кристаллы очередному человеку цыганского вида. А когда я попросту устал от однообразного «нет», то жестом указал на небольшое уличное кафе. А после усадил подопечную за стол и подозвал к нам официантку, весьма причудливом наряде, между прочим. Помимо красной точки на лбу, что явно говорило об индийском происхождении, Женщина средних лет была в длинном бежевом платье только с различными узорами. Больше мексиканскими, что ли. Всякая разноцветная геометрия, а это уже никак не вязалось с Индией. Гадать про себя, какой она национальности, не стал. Попросил две чашки кофе и чего-нибудь сладкого. Как только Катя услышала о сладком, так сразу и воодушевилась. И крайне неудачно пошутила. «Зачем тебе сладкое, если из сладкого ничего слаще, кроме меня, нет?» При всем при этом она очень искренне улыбнулась, обвела руками грудь и талию и продолжила. «Вова, а что у тебя с личной жизнью после службы?» От вопроса отмахнулся, как и от ее шутки. В конце концов, осмотреть незнакомый мне мир гораздо важнее флирта в какой-то забегаловке. «Что-то здесь мне не нравилось» причем начиная от самого кафе, куда я сам же нас и завел, и заканчивая этой самой официанткой. «Скажи мне вот что, Катя!» Я отвернул голову от небольшой стойки под козырьком, где готовили наш заказ, и посмотрел на девушку. «Ты хоть раз что-то продавала? Или так и ходила куда ни попадя со своим товаром?» «Ты совсем дурак?» Она искренне возмутилась. «Очевидно же, я в этом очень опытная!» «Мне кажется, что нет», — спокойно возразил я. «Почему ты хочешь продать эти макры? Налоги платить не хочешь?» «Что-то я сомневаюсь». Девушка, вместо того, чтобы опять возмутиться, наоборот, заулыбалась, положила локти на стол и уронила голову на выпирающей кисти. Заинтересовалась. «Скорее всего, они достались тебе нечестным путем». Или ты хочешь показать своему папе, что ты самостоятельная? — Правильно, — кивнула она и наигранно спросила. — О, господин Пуаро, что дальше? — Пуаро — персонаж из моего мира, но делать на этом акцент я не стал. Какие еще совпадения могут быть у нас и у них? — Значит, тебе нужен человек, который либо может пере перепродать твой левак, либо тот, кому они сами нужны. — Это я и без тебя знаю. Тон чуть изменился. — Если бы знала, не пыталась бы предложить кристаллы часовщику. Или кому ты последний раз подходила, когда я тебя одернуть не успел? — усмехнулся я. — Кать, насколько это важно? Ты мне можешь сказать? Девушка заерзала на стуле то ли от волнения, то ли еще от чего-то, и лишь когда нашла ту самую, незудящую точку, вновь заговорила. Я не пытаюсь доказать что-то отцу. Просто у этих камушков не очень хорошая история. Они пронумерованы. И я искренне не понимал, к чему она ведет. Дальше-то что? А то, — нахмурилась она, — что они украдены неделю назад с военного склада. Грубые, неотесанные макры с военным инвентарным номером, только, только выловленные со второго и третьего уровня. «Цена им большая. У нас от мест, где можно продать их выгодно, но большая часть этих мест...» Она запнулась сразу же, как только к нам подошла официантка с подносом. «Опять эти непонятные слова! Уровни! Твою мать! Уровни! Как будто я в какой-то подростковой игре нахожусь!» И только она отхлебнула кофе, как вновь и замолчала. Не стала продолжать, словно вообще забыла, что хотела сказать. «И? Сложно их через отца передать?» «Верно», — воскликнула она. «Мне не нужна его помощь и поддержка. Мне нужна самостоятельность. Свои избытчики, понимаешь? Не чьи-то, а свои». «Тогда тебе нужно искать торговца не в центре этого балагана». Я повернулся в полоборота и махнул рукой на дорогу. «А в более тихих местах...» где меньше шансов наткнуться на уже завербованных торгашей. Более того, тебе нужно иметь человека, который сможет достать информацию. Понимаешь, о чем я? Разумеется, она понимала. Только вот был ли у нее подобный собиратель слухов? Думаю, нет. Но она решила сказать обратное. Вернее, не сказать, а доказать, словно мне были нужны ее доказательства. Мы допили кофе и съели по сладкой плюшке в полной тишине. После девушка встала и кивнула, приказывая следовать за ней. Но и повела меня по каким-то закоулкам. Топая по узким улочкам, я вспомнил свое путешествие в Испанию лет так десять назад, где также бродил по местным рынкам через плотно наставленные домики. А еще вспомнил Таиланд с его железными дорогами посреди деревень. Эх, ностальгия! Каких-то пять минут, и мы у небольшой синей палатки. Только вот там, кроме деревянного столика, где стояли какие-то банки, больше ничего и не было. Стоило нам нарисоваться, как из палатки выполз с потрепанного вида старикашка в какой-то старой пожеванной мантии, большой сумкой через плечо и огромными, прямо древнющими очками черепаховой оправе. «Госпожа Монеткина, приветствую вас!» Раскалился золотыми зубами старик. «И вас? Не знаю, как вас там?» Я промолчал. А Катя, кивнув старику, заговорила. «Это Марк Андреевич Петухов. Продавец слухов и информации. Лучший в своем деле». Я покосился на продавца, поджал губы и промолчал. Без внимания моя реакция не осталась, но и вопросов задавать не стали. Когда Катерина принялась расспрашивать старика, мне захотелось влепить ей оплеуху, а потом еще и задницу надрать. Вот эту вот, аппетитную. Бестолочь выложила все дословно и досконально, начиная от того, где она добыла макры, и заканчивая тем, кто их ищет. А их, как оказалось, искали. Вояки, у которых со склада стырили ящик с оружием, занимались не совсем законной деятельностью на границе со степняками, кем бы ни были последние. И макры для них были самой дорогой валютой и самой значимой. За один только оранжевый макр можно было получить больше шести ящиков оружия или же восемь ящиков отборной взрывчатки. А уж если считать деньгами, то выходило и вовсе ого-го. Она вообще не затыкается, — спросил я сам себя мысленно. — С таким компаньоном прямой путь в тюрьму или под пулю. Нахрен я со всем этим связался? У какошел бы Монеткина, да и все. На кой хрен только она все это ему рассказывает? Марк Андреевич слушал внимательно, чуть ли не заглядывая Катеньке в рот. А затем, когда я отловил, что он смотрит ей не в рот, а на сиськи, которые аппетитно выпирали через вырез, ответил. Из обычных торговцев. Вам никто не поможет. Почти все на базаре имеют крышу, имеют хозяина и имеют комиссию. Любой из них, как только услышит, у кого они украдены, сдаст вас со всеми потрохами. Но... Катя после этих слов заметно расстроилась, ибо поняла, насколько сильно я оказался прав. Но стоило ему сказать «но», как она вновь расцела: «Есть у нас тут одно семейство. Скоробейниковы. Слышали о них?» Катя сделала умный вид. Точнее, не умный, а думающий. Нахмурила брови, сморщила лоб и спустя мгновение выдала. «А это не та семейка крыс?» Ну, которые думали, что они бессмертные и кидали всех, кого только можно было. Старик довольно закивал. — Ну, не знаю. С такими бы я дел не водила. У барона, если я все правильно помню, еще и сынок есть. Если пошел в папашу, то уродом тем еще станет, покуда доживет, конечно. — А зря! — загадочно улыбнулся старик и вздохнул. — Всю грязь семьи-то уже давненько вырезали. Пацаненок совсем молодой и, говорят, умен не по годам. А сам барон, если я ничего не путаю, женился на вдове, у которой есть две славные дочурки. А именно, они занимаются почти всем, чем только можно. В каком это плане? Торгуют, берут невыполнимые заказы и честно их выполняют. Я посмотрел на его эхидную улыбку и сразу все понял. Пенсионер врет нагло и бесповоротно, а золотые зубы у него не из-за его состояния, а из-за его поганого языка. Есть такое выражение: Горбатова могила исправит. И вот я больше чем уверен, что к семейству скоробейниковых это подходит как нельзя кстати. Честностью там и не пахнет, собственно, как и от престарелого брехливого петухова. Только вот блондинка воодушевилась услышанным. Словно ей вообще было наплевать, с кем и как вести дела, лишь бы все решить самой. Без помощи папаша. И как мне их найти?